Глава семнадцатая Я прямо расслышала звук закатывания глаз некроманта, так возмущенно он сопел. А грудная клетка под моей ладонью тяжело вздымалась, сердце стучало часто. «Я тебе не нянька!» Зло бросил он и попытался поставить меня ровно. Да я бы и рада стоять самостоятельно, а еще лучше вернуться в свою комнату. Но тело прошибало дрожью слабости, в голове стоял шум. Я ощущала себя пережеванной и выплюнутой. «Посади меня на стул, пожалуйста», — попросила тихо, сглотнув вязкую слюну. «Что, горло сушит?» — поинтересовался Крайтон язвительно и небрежно уронил меня на стул. Опустив руки на стол, я устроила на них голову, взглянув на некроманта снизу вверх с затуманенным взором. «Принеси водички, будь другом!» — и даже улыбнулась, клонила в сон. «Совсем совесть потеряла!» Надозвался парень раздражённо и вышел из архива, громко хлопнув дверью. Значит, не принесёшь? усмехнулась я вслух и прикрыла веки. Ладно, попытаюсь немного акклиматизаться, и как станет полегче, доползу до комнаты. На этой мысли меня и смырил сон, что совсем неудивительно. А ведь пришла заниматься. Проснулась от того, что меня слегка трясёт и покачивает из стороны в сторону. Ноздрищи катал запах знакомого мужского парфюма. Приоткрыв глаз, я мознула сонным взглядом по сосредоточенному лицу Крейтона, посмотрела вниз и опустила веки обратно. Пускай несёт, если ему нравится. Надеюсь, не на улицу. Мысли текли вязло. Я ощутила лишь, что меня уложили на что-то относительно мягкое. "Давай, Лоул, будь послушной девочкой", прохтел Крейтон, стягивая с меня ботинки. Накрыв моё слабое тело пледом, он сунул мне в руку стакан. Стекло холодило кожу. «Пей! Это просто вода!» «Спасибо!» Выдавила хрипло и приподнялась, пытаясь попить. Съездила стаканом себе по зубам и расплескала воду. «Тсс! Твою же...» «Тише! Соседку свою разбудишь!» Крайтон забрал стакан и швырнул в меня какую-то тряпку. «Твоя футболка! Сама переоденешься? Или помочь?» Усмехнулся шепотом, а я подняла вещь и прищурилась, намереваясь хоть что-то разглядеть в полумраке. Сама иди. Осторожно села и стала стягивать кофту. Дверь тихо хлопнула. Ушёл. Странно, что не бросил меня там, что вернулся. Кое-как натянув на себя футболку, я заснула, а утром обнаружила на тумбе зелёное яблоко. На завтрак еле волочилась. Фабиана шла рядом, подпрыгивая на месте и лучась энтузиазмом, а я вот была похожа на зомби. Даже в зеркало толком не смотрелась, бледная, волосы спутаны. Дорогу преградила Кейтлин. Вот кто эталон красоты и опрятного внешнего вида. Неважно, выглядишь бри. Пухлые губы исказились в усмешке. Общение с отбросами не идёт тебе на пользу. Отойди, попросила я бесстрастно. Тонкие брови бывшей подружки поползли вверх. Давай, давай, есть хочу, потораплила и подвинула на халку в сторону. Фабиана притихла и смотрела на меня из-под лобья. Не перестаю удивляться, ты словно другой человек. Хочу булочку с изюмом, проигнорировав её слова, произнесла я и улыбнулась. Давай лучше поищем свободное место. Но свободных мест оказалось немного. Рядом с Джастином, рядом с Пейтон, но она сидела в компании других девчонок, рядом с Крайтоном. И что удивительно, напротив него сидел малыш. Ладно, если дело обстоит таким образом, «Давай к малышу», — предложила соседка с надеждой, заглядывая мне в глаза. Похоже, парень ей нравился. Неудивительно, он спокойный, добрый, вполне симпатичный. «Давай», — согласилась я, вздохнув, и призвала все свои душевные силы, чтобы не разругаться с психом Крайтоном. «Можно к вам?» — спросила Фабиана, смущенно краснее. Малыш сразу подвинулся и, слегка склонив голову на бок, поинтересовался. «Как самочувствие?» «Лучше». Улыбнулась соседка и устроилась рядом с парнем, опустив поднос с тарелками на стол. Крайтон красноречиво выгнул бровь, мол, рискнёшь сесть рядом, а сам и не думает двигаться. Спину прожигали любопытные взгляды. Грабли подбери, наступила ему на ногу, и когда парень с тихим шипением отодвинулся от края лавки, села. Ела молча. Крайтон пытался сверлить меня глазами, но поняв, что мне собственно плевать на его бесплодные попытки, сдался. Тебе снова гулять с Эльгельмом? Поинтересовалась соседка, уплетая кашу. "Да", отозвалась ровно. "Ректор не снял наказание. Зачем он вообще на практику приехал? Разве это его обязанность?" Крайтон качнул головой и бесцеремонно взял мой стакан с чаем, сделал несколько глотков и поставил его на место. "Ты будто первый день нашего ректора знаешь. Во-первых, только он может выстроить вокруг места практики достаточный защитный барьер, чтобы наши силы которые имеют особенность совершать непроизвольные выбросы, никуда не расползлись, не пробудили кого ни нароком. Во-вторых, Iron Lies несёт за каждого личную ответственность и привык всё контролировать сам. "Ясно", кивнула я и продолжила есть. Каша казалась безвкусной, а вот бутерброд с сыром был в радость. На построение присутствовали оба узурпатора: ректор и куратор. Первый прошёлся вдоль строя, окинув нас пристальным взглядом и заговорил: "Вы словно забыли, что несёте ответственность друг за друга, что работать не кромантом предстоит в команде. Хочу вам об этом напомнить. Сегодня отправляемся в рейд. Магистр Форд разделит вас на группы, и каждой выдаст карту с выделенной областью, которую предстоит патрулировать. Чья группа справится успешнее всего, получит отгул, сутки отдыха и возможность выбраться в город". По строю прокатился дружный, обрадованный возглас. Лично для меня такая награда ничего не значила, хотя, если подумать, можно найти что-то полезное о гранях, о перемещении в другие миры. Наверняка в городе есть библиотека побольше заброшенного архива. Итак, если всё поняли, взял слово куратор. Приступим. Адепт, чью фамилию я назову, выходит из строя и становится справа от меня. Это будет первая группа. Адамс. Высокий долговязый парень встал рядом с куратором. Адепт кафир. Кейтлин скривила недовольную гримасу и вышла, неприязненно покосившись на долговязого. Майлс. Девушка чихнула, поправила очки и гордо вышла. Не повезло так не повезло. Кейтлин её сильно не долюбливает. Дэш. Куратор матнул головой, и из строя вышел крепкий накачанный парень, очень странно внешне, походивший на самого куратора. Сын его, что ли? Это группа номер 1. Он повернулся к сыну и протянул карту. Выделенная красным ваша область патрулирования. У вас есть час на подготовку. Затем выдвигаемся. За вами будем наблюдать не только я с господином ректором, но и магистр Уоррен, который вёл у вас теорию, специально приехал ради этой практики. Адепты многозначительно переглянулись. Мне, в принципе, всё равно, с кем меня поставят в группе, но хотелось бы выиграть. В конце концов, я и города в этом мире никогда не видела. Куратор повернулся на пятках, впившись в меня зловещим многообещающим взглядом. Адептка Слоул отлично проявила себя во время испытания с архиличем, показала, что может быть отличным капитаном команды. Надеюсь, у вас получится это снова. Будете лидером второй группы. Он поманил меня пальцем, а я со вздохом покинула строй. Как-то не рассчитывала становиться главной. «В вашем подчинении будут самые бестолковые адепты. Посмотрим, как справитесь», – оскалился куратор и отобрал в мою группу Пейтон, Джастина, Фабиану и Малыша. А вот Крайтон оказался в третьей группе с одними парнями. Он бросал на меня подозрительные взгляды, значения которых я не могла разобрать. То ли злится, то ли переживает. В четвертой группе оказались практически одни девочки под руководством рыжего конопатого парня. А пятая... оказалась смешанной, но некроманты в ней, кажется, хорошо знали друг друга и вместо того, чтобы слушать куратора, болтали. Вам даётся час на подготовку и обдумывание стратегии, по истечении которого мы ждём вас у ворот. Воду с собой возьмите. Ну и что вам может понадобиться? объявил куратор, жестом отпустил нас, а сам остался, чтобы что-то обсудить с ректором. Я повернулась к ожидающим меня ребятам. Мне нужно на 15 минут отлучиться по поручению ректора. Можете пока изучить карту? И протянула её самому ответственному, малышу. Джастин проводил меня прищуренным взглядом, а я ускорилась. Понятия не имею, что должна делать, как вести себя, ведь не знаю даже местности. Карта мне вообще ни о чём не говорит. Сэл, подожди. Крайтон догнал внезапно, взъерошил волосы и натянуто улыбнулся. составлю тебе компанию во время прогулки хочу кое-что с тобой обсудить ладно дёрнув бровями согласилась я и обхватила плечи руками сегодня прохладно